Пободанусная война, как мы уже знаем, лишь наплодила кардиналу Мазарини многочисленных и весьма влиятельных врагов. Бесконечные военные налоги утомили французов, и парламент заговорил об ограничении правительственного произвола. Внезапно охваченный демагогическим рвением, он восстал против первого министра, потребовав сократить подати, защитить доходы и учредить специальную палату правосудия, дабы должным образом карались лихоимство и злоупотребления в сфере финансов. Успех английской революции придал смелости французской оппозиции. В это время Мазарини приказал арестовать главу парламентской оппозиции Пьера Брусселя и ещё некоторых лиц. На другой день парижское население построило около 1200 баррикад. Анна Австрийская оказалась буквально запертой в своём дворце. По словам Гибретона, столица восстала подстрекаемая тайными агентами весьма странного священнослужителя, который радостно потирал руки, оставаясь всё время за кулисами. Его звали Поль де Гонди. Однако известность он обретёт под именем кардинала де Реца. Так началась так называемая парламентская фронда. После двухдневных переговоров с парламентом Регенсша видя себя в очень критическом положении, освободила Брюссель из бастилии. Понимая, что оставаться в мятежном Париже опасно, она в середине сентября с Мазарени и всей семьёй уехала из Парижа в Руэль. Парижане, раздрадосадованные этим бегством, в отместку сочинили множество похабных песенок, а Регенши и кардинал Появились невероятные по дерзости памфлеты, которые переходили из рук в руки и пользовались бешеным успехом. В одном из них Анну Австрийскую обвинили в том, что именно она приобщила Мазарини к пороку, который обычно приписывается итальянцам. Парламент потребовал возвращения дорожавшего от страха Людовика XIV в столицу, но это сделано не было. Тем не менее, решившись до поры до времени показать себя уступчивой, Анна подписала Сент-Жерменскую декларацию, которая, в общем, удовлетворяла главнейшие требования парламента. Став после своих блестящих побед одним из самых популярных людей во Франции, Александр Дюма в романе 12 лет спустя описывает его так: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 Он был среднего роста, но хорошо сложён и обладал всеми качествами великого воина, то есть быстротой взгляда, решительностью и беснасловной отвагой. Это, впрочем, не мешало ему быть в то же время человеком очень элегантным и остроумным. Так что, кроме революций, произведённой в военном деле его новыми взглядами, он произвёл также революцию в Париже среди придворной молодёжи. Блестящий принц не мог не оказаться в самой гуще политической борьбы. В войне королевской власти с парламентской фрондай он, благодаря щедрым подаркам королевы, принял сначала её сторону, и сторону малолетнего Людовика 14. В январе-феврале 1649 года во главе преданных ему войск принц Конде двинулся на столицу. Наголову разбил гарнизон крепости Шарнтон и овладел Парижем, устроив в городе и вокруг него настоящую резню, в которой погибло несколько тысяч человек. Мятежный парижский парламент вынужден был заключить с королевским двором Рюэльский мир. Ненавидимый всеми кардинал Мазарини был восстановлен на посту первого министра, а Анна Австрийская объявила всеобщую амнистию. Но столкновение между честолюбивым и заносчивым принцем Конде и властолюбивым первым министром Франции было неизбежно. Надо признать, что Александр Дюма психологически очень верно характеризует отношения этих двух людей в тот непростой момент. Он пишет «В душе каждого таилась глубокая тревога». Всех занимал вопрос: останется ли министром и фаворитом Мазарини? Этот человек, как точка, явившаяся с юга, или же он будет унесён тем же ветром, который принёс его сюда? Все этого ждали, все этого желали. И министр ясно чувствовал, что все любезности и весь почёт, которые его окружали, прикрывали собой ненависть, замаскированную из страха или расчёта. Он чувствовал себя плохо, не зная, на кого рассчитывать, на кого положиться. Даже сам принц Кондэ, сражавшийся за него, не пропускал случая унизить его или посмеяться над ним. И даже разок другой, когда Мазарини хотел показать свою власть перед героем Рокруа, принц дал ему понять, что если он и поддерживает его, то не из убеждений и не из пристрастия к нему. Великий Конде действительно был очень недоволен своим положением. Он ждал для себя больших назначений и денежных наград. Однако фаворит королевы Анны, Мазарини, лишь делал вид, что идёт ему на уступки, удерживая принца от открытого выступления, которое могло быть поддержано обожавшей его армией. С этой целью он распускал слухи о своём желании отойти от государственных дел и покинуть королевство, щедро раздавал принцу Конде и его родственникам пустые обещания, а сам тем временем готовил ответный решительный ход. Дело в том, что парламент уже успел понять, что принц Конде и его знатные сторонники действуют из чисто личных побуждений, и серьёзно рассчитывать на них нельзя. Именно поэтому парламент пришёл к мирному соглашению с правительством, и на короткое время волнение утихло. Таким образом, единственным опасным соперником Мазарени на этот момент стал принц де Конде. Эти два незаурядных человека испытывали друг к другу резкое враждебное чувство. По словам непосредственного участника событий Жана Франсуа Поля де Гонди, Заместитель архиепископа парижского, ставший известным как кардинал Дюрец, принц Конде был взбешён против Мазарини и уверен, что кардинал погубит государство, если предоставить ему свободу действий. После того, как устроился руэльский мир, принц Конде стал вести себя по отношению не только к Мазарини, но и к Анне австрийской так дерзко, что всем стало ясно, что произошёл открытый разрыв между ним и двором. Теперь принц Конде лично встал в оппозицию, в которой уже находились его знатные родственники. Его младший брат принц де Конти и муж их сестры герцог де Лонгвиль, которые в силу ряда обстоятельств сами реально возглавить движение не могли. Вот как характеризует их всё тот же Жан-Франсуа Поль де Гонди. По его словам, Герцэг де Лонгвиль был умён и опытен. Он легко входил в враждебные двору партии и ещё легче из них выходил. Он был малодушен, нерешителен и недоверчив. А де Конти, как вождь партии, был ноль и в движении участвовал лишь по стольку, поскольку был принцем крови. Принц Конде это было совсем другое дело. Он охотно вступил в тайные переговоры с франдёрами. Вместе с тем он продолжал вести переговоры с Мазарини и Анной Австрийской. Но эти переговоры зашли в безнадёжный тупик. 18 января 1650 года по приказу Мазарини принц Конде был заключён в тюрьму Венсенского замка. Кардинал приказал арестовать также принца де Кунти и герцога де Лонгвиля. Только Мазарини мог нанести такой мгновенный и неожиданный удар. Как мастерски накинули сеть, поймали разом льва, обезьяну и лисицу, восхищённо заметил по этому поводу брат Людовика XIII, Гастон Орлианский, тоже претендовавший на французский трон. Оставшиеся на свободе сторонники арестованных решили бороться за их освобождение. Так началась так называемая фронда принцев, которую Виконт де Сигюр назвал шутовской революцией.